Глава тридцать История Искупителя. Рассказывает некто. Незаметно подхожу к Морозову. Шагает маленький, такой щуплый, и в то же время необъятный мальчишка. Того и гляди, с головой в плащ-палатку от озноба залезет. А плащ-палатка зазвенит от его закоченевшего тела. Шепчу "Хендихох". Он устало отмахивается. «Охота вам шутить». Видно, переживает первый бой. Вы из истребительного? Да вроде того. Шагаем дальше. Как же так? Поднимает на меня Морозов глаза полные слез. Ведь при нас прямо сели и полетели, как дома у себя. Недалеко они вспорхнули. Грохнулись через тридцать километров. Но об этом, Морозов, знать тебе не положено. А я, дяденька, особенный, шепчет мне Морозов. Это как? Прислушиваюсь к каждому шороху. Морозов рассказывает мне свою нехитрую и в то же время мудреную историю. И странно, что нас никто не прерывает. Даже командир отделения, который шагает с пистолетом метрах в двадцати, кажется, весь превратился в слух. Со мной, как бы сказать, с людьми, какие со мной, случалось что-то. Вот взять мамку. Она ведь у меня, ого, идейная. И раскулачивала. И зуб на нее, чего греха. Многие точили. Но ведь как вышло. Работала она в Питере. До Леворюции еще дело было. Приехала домой родителей навестить. Батьку моего встретила. Ну и без попутал. Так ведь она из-за меня совсем домой вернулась. Замуж вышла. А тесно ей дяденька в нашем колхозе. Ей бы, мамки моей, полком командовать — это да, самое то. Ну что там, по мелочам не буду. А отправили меня на заготовки. И мужичок там один, из пензенских, значит, стал меня привечать. А мне и же друзья остраску дали. Они ведь сильные все, нехороший, говорят, человек, за убийство сидел и в лагере еще кого-то убил. А мужичок этот, понимаешь, ко мне как сыну, хлебом последним делится, фуфайку мне зашил. На сучок я, значит, напоролся, я молоденький, мужики на меня покрикивать, он защищать меня. Ждал я, ждал подвоха, ждал, ждал, да и не дождался. Так и расстались, он все рядом с телегой шел, провожал меня в деревню и плакал, плакал сердешный. А чего плакал, не поняли мы. Что еще вам рассказать? Старик у нас один в деревне, тоже нехороший, его все стороной обходили». А он меня раз по немощи своей попросил дрова переколоть. Но мне что? Долго ли? Хрясь, хрясь. А все он потом меня в гости зовет. Мне уж и мамка, говорит, не сболтни лишнего. А уж мамка черта не боится. А я, понимаешь, приду к нему, он самовар поставит. И все мне рассказывает, все рассказывает, как он за старухой своей, ныне покойной, ухлестывал, как парня какого-то на вечерке ссадил, как в армии служил, и у поляков яблоки воровал, разное, так помер и зла мне не сделал. Ну, и я ему подмогнул малость, сын у него был, поругались, сын в город уехал и ни ногой в деревню, и ни строчки отцу, а старик неграмотный, так он письма к сыну мне диктовал, а от сына я сам писал, когда почтальоном работал, и читал ему письма эти. Он плакал, горько плакал, Жизнь у него, видишь, не заладилась, он и стал злым. Да и в училище с парнем скорешились. Вон-вон идет, на грачонка похож, и фамиль — Грач. Со всеми в роте переругался, а ко мне пристал. Понимаешь, дяденька, просто вот только Морозов вдруг и все. Такой я человек, наверное, особенный. Он хотел еще что-то сказать, но тут Грач каркнул вороной, и цепь замерла».